На следующее утро отец Яна, довольно улыбаясь, отозвал Ивана в сторонку и сказал, «Применил я, кстати, твой совет про бумажки с ценами. Я не верил, но это просто удивительно. В лавке теперь ажиотаж такой, что диву даюсь. За день столько выручки делаю, сколько ранее за неделю было в лучшем случае. А главное, в городе все только про мой магазин и говорят. Так что, парень, как договаривались...» Вот твоя десятая доля за эти дни. А теперь пойдем расскажешь, что еще знаешь из купеческого дела. Ежели еще какой дельный совет дашь, что награда на тех же условиях. У Ивана на руках оказалось целых шестьдесят тысяч орденков. Взамен пришлось целый час рассказывать купцу о тех тонкостях торговли, что были понятны каждому земному ребенку. Про рекламу, про акции и скидки про карточки магазина, по которым скидки дают. Иван постарался вывалить все, что помнил. Даже теорию ценообразования из курса экономики вспомнил. Ему казалось, что все это — очевидные вещи. Но купец просто сиял от счастья. Он даже обнял Ивана под конец беседы, потом, сожалением сказал, держа его за плечи, «Эх, тебя бы, парень, мне в сыновья! Вот кому лавку на старости передал бы, не сомневаясь! Мой оболтус вот!» «Никакого желания торговать с отцом не имеет. Что делать будем, когда стар стану? Эх, померу ведь пойдет после смерти моей». Иван не стал говорить, что тоже не горит желанием стоять за прилавком, но пообещал купцу сделать все, что в его силах, чтобы Ян знал достаточно, и лавка не прогорела бы. А будет у него желание или нет, тут уж он помочь не может. Шестьдесят тысяч, насколько он представлял себе, были реально большими деньгами. Примерно столько стоило снять комнату на месяц в центре города, если верить Яну. У него впервые в жизни оказалась такая сумма, и деньги просто жгли карман. Сразу захотелось пойти на базар и чего-нибудь купить. Тем более, что Иван точно знал, что хочет. Во время разговора с сырмой тара рассказала, что во время праздника инициации проходит еще и традиционный рыцарский турнир, где позволяется принимать участие вообще всем желающим. Привычного по книгам и фильмам сражения, закованных в железо рыцарей, там не бывает, так как доспехи и оружие по цене доступны только дворянам. А сражение двух мастеров разума — это редкое и грандиозное событие, в котором соперников не спасут ни доспехи, ни щиты, да и вообще. От таких схваток зрителям лучше держаться подальше. От традиционных рыцарских забав на турнире остались только всевозможные шоу-демонстрации владения различным оружием до соревнований лучников, которые привлекало больше всего публики. Оно состояло из двух этапов. В первом состязались простые люди за приз в виде серебряной стрелы. Во втором стреляли только дворяне, но на него допускался и победитель первого тура. Хотя, конечно, соревноваться в меткости с мастерами разума, в чьих силах движением брови отвести чужую стрелу в сторону от мишеней, простой человек не мог. Во втором туре аристократы испытывали свою силу против соперников. Кто чьи стрелы от мишени отведет, а свою, наоборот, в самое яблочко воткнет, тот и выиграл. Им даже лук для этого не всегда нужен был. Приз во втором туре был особый. Победитель получал повышение в титуле на одну ступень. Поэтому соревнование было крайне популярно среди дворян среднего звена. Ирма сказала, что всего один раз в этом турнире победил простой охотник, про которого в жестокой схватке мастера, вероятно, просто забыли. Ему выдали самый мелкий титул, положенный людям, не владеющим силой – шевалье. Но то был уникальный случай. Иван задумал попытать счастье в этом турнире если он вдруг сможет победить в первом туре то дальше его странная способность может помешать мастерам разума повлиять на его выстрел а это шанс стать дворянином и хоть как-то сократить разрыв между ним и княгиней Ирмен о своих планах еще не говорил лук это у него не было а теперь неожиданно появились деньги и иван сразу же отправился на базар искомы он нашел почти в самом конце оружейного ряда Худой, жилистый, пожилой мужчина, в отличие от остальных продавцов, не стоял возле товара, громко зазывая покупателей, а тихо сидел на табуреточке в глубине небольшого павильона, читая книжку. На столе лежали луки на любой вкус. Ряд начинался с самых простых, изгнутого дерева. Постепенно переходил к более дорогим, клеенным с пластинами из рога и заканчивался богато украшенными золотом и костью. Последним обособленно лежал настоящий земной блочный лук в полной комплектации с прицелом и стабилизаторами. Продавец, хитро прищурив глаза, наблюдал за Иваном, продолжая сидеть на табуретке. Разве что книжку свою прикрыл, аккуратно заложив нужную страницу закладкой. — Можно попробовать? — спросил Иван. — Пробуй, коли по силам, — ухмыльнулся тот. Для порядка Иван взял один из средних луков, клейный с роговыми пластинами. Натянул, прицелился. Лук был жёстче и тяжелее, чем тех, к которым он привык в секции. С таким на соревнованиях он проиграет. Иван положил его на место. Потом, у украткой взглянув на продавца, взял в руки блочный. Осмотрел, поправил прицел и натянул. Это было то, что нужно. Лёгкий практически не требующий усилий от лучника при натянутой тетиве. Так можно стоять и прицеливаться хоть пять минут, и рука не устанет. Иван глянул на продавца, тот смотрел уже с любопытством. «Только...» — начал было хозяин лука. «Да я знаю! Его в холостую нельзя спускать», — сказал Иван, аккуратно возвращая тетиву в исходное положение и кладя лук на стол. «А сколько он стоит?» — А коли знаешь, что это такое, в отличие от местных, то должен представлять цену подобным вещам. Думаешь, по карману? — А все-таки. Продавец покосился на его ноги. Проследив за взглядом, Иван посмотрел на кроссовки, вот же прокололся. Одежду-то сменил, а от комфортных кроссовок так и не решился отказаться. — Сто пятьдесят тысяч. Иван тихо присвистнул. Сумма более чем вдвое превышала полученную от купца премию. — Понятно. Спасибо. — Буду дальше копить, — улыбнулся Иван продавцу. — А вот этот? — он указал на первый опробованный лук. — Охотничий-то. Ну, за десять тысяч отдам. Это было доступно, но, к сожалению, не особо нужно. Для того, чтобы выиграть первый тур, соревнуясь с местными взрослыми охотниками, лук должен был быть очень хорошим, мощным и легким. Иван ушел из оружейного ряда и остановился в центре площади, где было чуть посвободнее, чтобы сориентироваться, куда дальше идти. Тут он внезапно услышал локрик сзади. «Элпис! но ну, наконец-то!» Иван вздрогнул и замер. «Никому здесь он не называл своей дурацкой фамилии. Он медленно и с опаской обернулся». Метрах в пяти от него стоял Александр Сергеевич. На сей раз одет он был не в приличный костюм-тройку, а в атласный жилет серого цвета поверх белой шелковой рубашки и в серые же узкие брюки. Все та же цепочка от часов высовывалась из кармана жилета, а в руках пожилого преподавателя была массивная трость с блестящей серебряной головой ворона вместо набалдашника. «Александр Сергеевич? ну как вы...» Учитель подошел к Ивану, приобнял за плечи и мягко повлек за собой к выходу с площади. «Дорогой мой, а я уже три месяца жду, когда ты хоть как-то себя проявишь. Удивлен? А я вот удивлен, что молодость и любопытство не заставили тебя испытать прибор сразу же, как я тебе его дал». «Так вы специально подстроили, чтобы я сюда попал?» — возмутился Иван. «Так я же не думал, что ты ренешься сюда, сломя голову! Прибор же должен был просто открыть окно в этот мир, через которое ты мог бы наблюдать за ним. А если бы ты шагнул в это окно, так я настроил прибор так, чтобы он выводил в окрестности моей усадьбы». «Да, да, не удивляйся», — улыбнулся учитель, ведя его по широкой улице прочь от базара. «Я тут давно обживаюсь, у меня свой дом». — К нему тебя и должно было выкинуть, как только ты шагнул бы в портал. — А что с тобой в итоге случилось? — Я включил прибор только несколько дней назад и отбросил его к двери. Я же не знал, как он работает. Он, может, и открыл это ваше окно, но за дверью. А когда я выходил, в него и свалился. Только вот оказался не возле усадьба упал в море далеко от берега. Еле выплыл. — Да чертова прецессия, — пробормотал учитель, и, видя, что Иван не понял, пояснил. — Видишь ли, миры чуть смещаются относительно друг друга. Медленно, но все же смещаются. Тому виной много сил объяснять долго, но факт в том, что точка выхода, настроенная в приборе, плавно перемещалась от моего дома все дальше и дальше с каждым днем. Я совсем не ожидал, что ты выждешь почти три месяца, прежде чем решишься его включить. Думал, что что-то с прибором случилось, и тебя можно уже не ждать. Как вдруг доходят до меня новости о том, что по центру города кто-то прошел ураганом, ломая все с силой. Но я тут же понял, что ты все-таки в Розеграде. Вот уже который день хожу и ищу тебя по всему городу. Ну, хорошо, что все-таки встретились». — Сейчас поедем ко мне. Поживешь пока в моем имении, наконец сможешь перестать бродяжничать. — А я и не бродяжничаю. Мне есть где жить. И даже работы есть, — не выдержал и похвастал Иван. — Вот как? Ну-ка поведай, потежь старика. Пришлось рассказывать и про Яна, и про купца. Тем временем они подошли к большой шикарной черно-серой карете. Учитель распахнул дверцу, и широким жестом пригласил Ивана внутрь. — Прошу. — А куда мы? Далеко? — Нет, ты менее всего в пяти километрах от города. Просто мне сразу после обеда надо вернуться, часам к четырем. Свидание с Ирмой было назначено на 5 но Иван назвал время с запасом. — Отобедаешь и поужинаешь у меня, не бойся. Вечером, если хочешь, верну тебя к твоему купцу. Нам о многом надо поговорить. — Не могу! Вечером у меня тут дела! — твердо сказал Иван, не обращая внимания на настойчивый приглашающий жест физика. — Какие дела? — прищурился учитель. — ты Иван не захотел говорить ему про Ирму. — Важные! — он постарался, чтобы это звучало убедительно. «Ну, — О, хорошо, уедешь сразу после обеда. К четырем часам будешь тут, устроит? — Да! — кивнул Иван и залез в карету. Внутри экипаж был отделан серо-лиловым бархатом. Через небольшое окошко проникало мало света, и внутри царил легкий полумрак. Александр Сергеевич нацепил на нос очки, и теперь блики на стеклах мешали разглядеть выражение его глаз. — Ну так, молодой человек, какие ваши впечатления от этого мира? — ехидно спросил учитель. — Странно тут как-то все, — пожал плечами Иван. — Почему они так отстают от нас? Ведь дети местных дворян учатся на земле. Почему они не приносят с собой секрет электричества, пороха, двигателей? Почему все застряло в Средневековье? Ну, по правде говоря, тут не совсем Средневековье. Это ты только отсталую провинцию повидал. А в столице паровые машины и экипажи уже не редкость. Но в целом ты прав. От земли они сильно отстают. А вот почему, это ты мне скажи. Ведь читал распечатку, что я тебе давал?» «Ну, по диагонали», — соврал Иван. Когда пошла речь о фантастических мирах, то я решил, что это точно ни в школе, ни на Олимпиадах не поможет. И дальше не читал. «Вот-вот, юноша, а зря. А то бы понимал, что тут творится. Ну ладно, объясню, как говорится, на пальцах. Наш мир более стабилен. Ты же читал, что когда речь идет о микрочастицах то всегда есть вероятность, что она перескочит через все барьеры вопреки классическим законам физики. Это называется туннельный эффект. Но по сравнению с этим миром наши частицы просто идеал стабильности. Физик подался вперед. Тут все частицы вообще плюют на законы и ведут себя как захотят. Если на Земле вероятность того, что электроны скаканут с одного проводника в микросхеме на другой, мизерная, то тут она почти стопроцентная. Если ты притащишь сюда с Земли какой-нибудь электрический прибор, то ток в нем, вместо того, чтобы исправно течь по проводам, начнет скакать вообще как хочет. Например, шарахнет того, кто держит прибор в руках. Или устройство просто сгорит потому что батарейка будет выдавать то полвольта, то все 100. Химические реакции-то тут тоже идут неравномерно. Так же и с двигателями. В обычной машине непрерывно взрывается бензин, толкая поршень. А теперь представь, что мощность этого взрыва непредсказуемо колеблется раз в сто. То ее недостаточно, чтобы поршень толкнуть, то она разносит весь мотор в клочки, а иногда и вместе с водителем. «Понимаешь теперь?» «Иван кивнул». «Так что сколько сюда секретов земли не притащи, ничего не работает. Порох кто не стреляет, а то ружье разрывает почище гранаты. Моторы не едут. Электричество работает так нестабильно, что смысла в нем почти нет. Полный хаос. Кое-как с десятикратным запасом прочности научились делать паровые двигатели». Вода еще более-менее стабильно кипит. Ну и самое главное, кто двигает прогресс на Земле? — Ученые. — Как бы не так. Двигает тот, кто ученым платит. Чаще всего это государство, власть. Она заинтересована в новых технологиях, особенно в военных, потому что кто соседей опередил и разработал помощнее да подлиннее дубинку для битья по головам, тот и победил. Ну а местным правителям все эти технологии вообще не нужны. — Как так? — удивился Иван. — А так! Власть здесь узурпировали мастера разума. Они так все, что нужно, себе могут по щелчку пальца сделать. Зачем им все эти устройства, если они могут Вселенную менять по своему желанию? А об обычных людях заботиться им смысла нет. В возможной войне наука и техника им тоже без надобности. Если с одной стороны будет армада танков, а с другой выйдет один из магистров, то я танкам не позавидую». «Кстати, да. А как вы эту силу объясните? Почему ее на земле нет?» «А все так же. Поведение частицы наш мозг связаны». Здесь влияние разума на поведение частиц намного сильнее. Мастера имеют врожденную способность силой воли управлять поведением атомов. При должном образовании навыки они могут, например, повелеть всем молекулам воды из стакана устремиться вверх, и вода вылетит наружу. Могут, если выучили химию, физику и представляют себе строение вещества, даже изменить атомы превратив, например, железо в золото. Они не всемогущи, ибо для масштабных изменений надо держать в голове поведение всех молекул и атомов того, что ты собираешься изменить. Левитация предметов дается им легко, а вот сотворить себе стейк на обед силой мысли могут уже очень и очень немногие. Все эти белки и углеводы в голове не так-то просто удержать. «Да?» Я видел, как тяжеленные доспехи Настину повесили одним движением глаз. — Это где это ты видел? — заинтересованно подался вперед Александр Сергеевич. Иван мысленно обругал себя за несдержанность. — В замке местной княгини и ее брата. Меня сначала туда с пляжа привели. — И что же случилось дальше? — Ничего. — Выслушали и выгнали. Я сказал, что потерпел кораблекрушение. Физик удовлетворенно улыбнулся и опять отвалился на спинку сиденья. «Тебе повезло, юноша! Местные мастера разума — это страшные в сущности люди, не сдерживаемые никакими моральными нормами. Даже на земле феодалы и то больше заботились о своих крестьянах, так как зависели от урожая и от того, насколько рьяно их охраняют солдаты». Мастерам даже на это наплевать. Себя они всегда прокормят, а бунту смирят, даже выйдя в одиночку против тысячи. Для них убить человека — это так, развлечения. Они не люди, хуже фашистов. Иван решил было сказать, что Ирма точно не такая, но сдержался. Он все еще держал в голове, что этот человек заманил его в этот мир обманом, поэтому решил пока не доверять учителю. Он расскажет об Ирме и друзьях потом, когда поймет, что именно задумал физик. А почему они зовут Землю Миром Духов? Мы же такие же люди. Александр Сергеевич улыбнулся. Первобытные народы всегда считали именно свое поселение настоящим и себя единственными людьми в мире. Вселенная кончалась на краю деревни. Когда кто-то уходил за пределы... Считалось, что он попадает в мир духов или в загробный мир, населенный лишь демонами и призраками. Тут то тот же эффект. Мы считаем свой мир нормальным, а этот странным и мистическим. А они наоборот. Некоторое время они ехали молча. «А вот и мое имение», — сказал внезапно учитель и ткнул пальцем в окошко. Иван ожидал увидеть небольшой коттедж. Но перед ним предстало самое настоящее имение, похожее на дворянские усадьбы на земле. Большое каменное трехэтажное светло-желтое здание в классическом стиле с белыми колоннами и украшенной лепниной треугольной крышей. «И вы тут один живете?» — вырвалось у Ивана. «Почему же один? Прислуга еще есть. Первые два этажа левого крыла и их царство». Внутри здания полностью соответствовало представлениям Ивана о русских дворцах времен Тургенева и Чехова. Роскошная парадная лестница, украшенная золотыми канделябрами. Анфилады комнат с множеством пейзажей и натюрмортов в золоченых рамах на стенах, натертый до зеркального блеска паркет. Проведя гостя по второму этажу здания, И, довольно наблюдая за его восхищением, учитель спустился с Иваном по лестнице в торце здания вниз и вышел в сад. Тот был не менее прекрасен. Идеальные стриженные газоны и клумбы окружали покрытый кувшинками незнакомыми розовыми цветами пруд. Александр Сергеевич указал на белый столик в тени дома и два небольших плетеных кресла возле него предлагают отобедать здесь, не устраивая парадный прием в гостиной». Как только учитель опустился в кресло, откуда-то из боковой двери выпорхнуло и захлопотала пожилая плотная женщина в цветастом платье и белом переднике. Через несколько минут на столе уже стояла фарфоровая супница с ароматным овощным супом, полный набор тарелок, по три штуки на каждого, запотевший графин с лимонадом, соусники и специи. Единственное, что Ивану не понравилось, так это то, как заискивающе ведет себя женщина с Александром Сергеевичем. Он не мог объяснить, что именно его раздражало, но обычные люди, работающие за зарплату, так даже перед начальником не унижаются. Так себя ведут только с господами, которые бывают страшны в гневе. — Ну, как, Ваня, не передумал? По-прежнему предпочитаешь всему этому лавочку какого-то там купца. Иван помотал головой. Разговаривать с набитым ртом было неудобно. Когда он проглотил суп, то спросил в ответ. — А как вы заработали тут на дом такой, если сами сюда недавно попали? Физик засмеялся. — Ну, во-первых, не так уж недавно. Прибор, как ты понимаешь, у меня был не один, а первый был сделан достаточно давно. А потом, ты же сам только что рассказал, как ты со своими знаниями заинтересовал обычного купца и получил работу. Представь себе, насколько сильным мира сего могу быть полезен я». «Но вы же сами говорили, что от мастеров надо держаться подальше». «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». — таинственно улыбнулся учитель. — Кое-какие услуги я им все-таки оказывал. И, как видишь, немного разбогател. Я не сторонник роскоши, но комфортную жизнь люблю. Честно признаться, для меня теперь это все уже родной дом. На землю я скорее хожу в гости. И то в основном только к вам. На уроки. — ну зачем? Вам же тут денег хватает. — Для души, Иваня. «Для души. Если прозябать в праздности, то постепенно обрастаешь мхом и превратишься в брюжащего никчемного старика, а так, обучая молодое поколение, я и сам молодостью заряжаюсь. Смотрю, как вы растете, развиваетесь, и душа радуется. Ну да ладно, что это мы все обо мне? Давай лучше о твоих приключениях. Что там за дела у тебя в городе?» Иван решил все-таки сменить тему. «Вы лучше объясните мне вопрос, который меня уже третий день мучает. Почему я разрушаю силу вокруг себя?» «Тут все просто, Ваня. Ты уроженец земли и носишь в себе и вокруг себя частичку нашего мира. Если мастера имеют способность управлять поведением атомов, то ты имеешь способность, так сказать, успокаивать их, снижать хаос». Тебя окружает, ну, скажем так, поле стабильности. Частицы вокруг тебя ведут себя так, как должны на Земле. Пока ты рядом, электрические приборы будут работать, пистолет будет стрелять, а автомобиль ездить. Соответственно, все изменения, внесенные в этот мир волей мастеров разума, прекращают свое существование и возвращаются в исходное состояние. Ты даже не прикладываешь к этому усилий. Это просто твое неотъемлемое свойство, как жители другого мира. — У вас так же происходит? Физик на секундочку поколебался с ответом. — Да, конечно. Почти так же. — А почему рядом со мной не вся сила прекращает работать? Некоторое все равно работает. — Это когда? И у кого? Учитель резко подался вперед, в кресле впившись взглядом в Ивана, а потом сам вспомнил. а это те доспехи, про которые ты упоминал. Может быть, ты просто стоял слишком далеко? — Может быть, — соврал Иван, ибо сам был не рад, что поднял эту тему. В это время принесли второе, и в разговоре возникла естественная пауза, пока женщина накладывала им в тарелки мясную лазанью. Иван попробовал лазанью впервые в жизни. Было безумно вкусно. Он уминал блюдо за обе щеки. Физик ел медленно, с любопытством наблюдая за учеником. Наконец, оторвавшись от еды, Иван задал самый важный вопрос. всё это означает, что вы можете вернуть меня домой в любой момент?» Физик как-то поскучнел и замялся. «Видишь ли...» Ивану тут же не понравилось это начало, и он отложил нож и вилку в сторону. «Видишь ли...» Продолжил учитель. «Не знаю почему, но то ли твои способности по блокировке силы намного сильнее, чем я ожидал, то ли возник какой-то эффект резонанса из-за того, что мы оба в этом мире одновременно. В общем, я пока не могу открыть портал обратно на Землю. Я еще исследую этот феномен и обязательно найду решение, но пока тебе придется побыть здесь еще немного». — Конечно, было бы лучше, если бы ты жил у меня, чтобы я мог лучше изучить, как ты влияешь на этот мир, но я не настаиваю. Хочешь, можешь гостевать у этого своего купца, только обещай периодически ко мне заглядывать. Я найду решение в ближайшие дни и верну тебя обратно на землю. Это вопрос короткого времени. — Но у вас же есть связи с мастерами разума. Они же ходят к нам по мосту. Разве с ними нельзя пройти? — Любопытно, — протянул Александр Сергеевич, изучая Ивана так, как будто впервые видел. — Где ты узнал про мост? — Ну да ладно. Особенность сложившейся ситуации в том, что своим появлением мост ты тоже закрыл. Ты не представляешь, какая сейчас паника в столице. Сюда еще не дошло, но там все на ушах стоят. У кого-то дети остались на земле. Кто-то, наоборот, планировал туда попасть. Даже самые сильные мастера не могут сейчас войти на мост. Он вроде как есть, но стал каким-то газообразным. Совсем не держит человека, так что пройти по нему нельзя. Вот так вот. Не так, чтобы Иван рвался домой. Для него это был тест. Скажет физик, что вот хоть сейчас обратно, значит, нет у него цели здесь Ивана держать. Тогда ему кое-как доверять еще можно. А теперь все равно непонятно. То ли действительно тот хочет, но не может, то ли врет и время тянет. Иван решил зайти с другого бока. «А почему вы дали прибор мне? У вас же целая школа учеников. Почему именно мне и почему после той драки на улице?» «Хорошо мыслите, молодой человек», — рассмеялся учитель. «Я в тебе не ошибся». «Знаешь, с кем ты схватился тогда возле машины? Это был один из молодых магистров Ордена, победитель испытаний мастеров три года назад, великий князь. Подобно тому, как ты тут носишь с собой поле стабильности, мастера разума у нас на земле носят с рядом с собой поле хаоса, то есть вокруг них их сила плохая, раз в 100 ниже, но работает». «Машину, скажем, он приподнять не сможет, но вот элементарный гипноз вполне в его власти. Этот великий князь сделал внушение девушке. Уж не знаю, чего он хотел от нее добиться, но ты его прервал. Он и на тебе применил силу и попытался произвести внушение, а ты ему помордис. Очень красиво получилось. Вот он и испугался». «Мастера вообще трусливы, особенно когда неожиданно сталкиваются с тем, что их сила не работает. Он решил, что ты еще более сильный магистр». «Но почему на других его гипноз работал, а на меня нет?» «А вот этого юноша я и не знаю. Но тогда я понял, что твоя способность к стабильности намного выше, чем у остальных, потому приборы дал, но я тебя недооценил». Твое воздействие на этот мир слишком велико. Понимаешь, каждый житель земли, ткань этого мира как бы слегка проминает под себя, подобно камню, лежащему на натянутой простыне. Но если других можно сравнить с гравием, то ты оказался трехпудовой гирей, которая прогнула и натянула всю простыню. Того и гляди, вообще прорвет. Ты своим появлением закрыл мост и снизил способности мастеров разума, даже находящихся в столице, незначительно. Но они все-таки почувствовали, что стали слабее. Так что аккуратнее. Они будут искать причину, и дай бог, чтобы не скоро тебя нашли. Именно поэтому и я считаю, что безопаснее тебе будет жить здесь, со мной. Тут тебя искать не будут. Очередной призыв переехать к учителю Иван пропустил мимо ушей. «Если все обстоит так, как говорил физик, то никак он эту проблему с порталами на Землю не решит. Если даже в столице мост не работает, значит, Иван тут застрял надолго. Никакого сожаления по этому поводу он уже не испытывал, так, принял как факт. С каждым днем он все яснее понимал, что этот мир ему подходит куда больше. Ни Иван Москве не был нужен, ни она ему, а здесь у него уже столько планов». Для начала помочь Ирме решить ее загадку, связанную с матерью. Ну и если получится, то и свою тоже. Потом обязательно отправиться путешествовать и открывать новые земли. Когда он вспоминал землю, то жалел только об одном, что Пашки рядом нет. Конечно, там были кино, компьютеры и прочие прелести цивилизации, но в розеграде жизнь была как-то натуральней. Приключения случались в реальности, а не на экране. Разве в Москве он мог похвастать тем, что дружит с княгиней и оборотнем, бегает от инквизиции и собирается принять участие в рыцарском турнире? Тут однозначно было интереснее. Ну и самое главное, в этом городе живет его фея, а на земле его ждал только фальшивый портрет на тумбочке. К тому же, если верить Ирме, то вообще его родина тут. Кстати, о тайнах. «Скажите, а я точно родился на земле?» — спросил он вдруг учителя. Александр Сергеевич вздрогнул и внимательно посмотрел на ученика. «А с чего вдруг у тебя такой вопрос возник?» Иван лихорадочно соображал, не зря ли он это спросил. С одной стороны, откуда учителю знать, где он родился? С другой стороны, уж больно странный физик дернулся от его слов. «Не знаю. Мне так нравится этот мир, что кажется, я тут как родной». Иван сделал вид, что пошутил. «Конечно, ты на земле родился. Я, кстати, давно знаю твою тетю. Именно она упросила меня зачислить тебя в школу, несмотря на посредственно сданные экзамены. Косвенно я был знакомый с твоими родителями». Иногда у Ивана получалось, что он каким-то шестым чувством воспринимал эмоции говорящих с ним людей. «Иногда ляпнешь что-нибудь» и сразу ощущаешь, что собеседник внутренне возмутился, обиделся или расстроился, или наоборот, обрадовался. Человек, бывал еще и не сказал ничего, но на лице что-то такое неуловимое поменялось, и от этого сразу накатывает чувство того, что тут подумал. Сейчас Иван ощутил, что учитель сильно заволновался, или даже испугался, потому соврал в начале фразы, но вроде бы успокоился и сказал правду в конце. Александр Сергеевич, скорее всего, действительно знал тетю и родителей Ивана и очень не хотел раскрывать тайну его рождения. Логичнее было бы, если бы все было наоборот. Если бы школьный учитель был твердо убежден, что Иван родился в Москве, но, чтобы войти в доверие, приврал насчет знакомства с отцом и матерью. Сны говорили, что его родители жили и умерли здесь. Откуда учитель мог их знать? Или он уже тогда жил в этом имении? Но тогда вся предыдущая речь учителя вообще шла наперекосяк. Иван все молчал и прикидывал. Если он родился не в Москве, а в розеграде, то как же красивая теория о том, что он, как землянин, носит какое-то поле стабильности с собой. Получается, что тоже все ложь. Или же эти способности, как у дворян, передаются по наследству? И дело в том, кем были его родители? Этот фальшивый ответ Александра Сергеевича породил целую волну вопросов, но задавать их сейчас было нельзя, как решил Иван. Ему очень хотелось узнать о родителях, но учитель врал или что-то скрывал. Он знал тайну его происхождения, но не хотел ее говорить. Александр Сергеевич играл в какую-то свою игру, цель которой уже была частично понятна Ивану – заманить его в этот мир, поселить в имении и держать под постоянным приглядом. А дальше что? Он даже предположить не мог, но играть в эту игру совершенно не хотел. После этого разговор уже не клеился. Физик еще что-то говорил про научное обоснование силы мастеров, о том, как он ждал Ивана все это время. Он не в попадке вал, пытаясь отфильтровать из уже услышанного, что могло быть правдой, а что нет. Учитель периодически с подозрением на него косился, продолжая свой слишком затянувшийся монолог. Все попытки разговорить Ивана провалились. В ответ он выдавал только односложные ответы. Через некоторое время Александр Сергеевич достал из кармана большие золотые часы на цепочке. С огорчением покачал головой и заявил. «Эх, нам бы еще многом поговорить, но я обещал доставить тебя обратно в город к четырем». Тогда тебе пора уезжать. Обещай мне, что еще заедешь на днях. Нам еще кое-что нужно обсудить. Скажем, послезавтра карета будет ждать тебя первую половину дня на том же месте, где мы сегодня с тобой в нее сели. Постарайся найти время среди своих важных дел. Слово «важных» он выделил голосом с особым раздражением. Александр Сергеевич жестом позвал слуг из дома и велел закладывать выезд. — Главное, Ваня, не верь никому из мастеров разума. Это страшные люди. Держись от них подальше. Тем более, что они для тебя представляют опасность двойне. Как только они поймут, что именно ты причина их слабости, боюсь, даже мои связи тебя не спасут. За твою жизнь я тогда и местного гроша не дам. — Ну, пойдем. Возле парадной лестницы уже стоял знакомый экипаж, Но на сей раз Александр Сергеевич не сел в карету, предложив ехать Ивану одному. Махнул на прощание и удалился в дом. Прежде чем захлопнуть дверцу кареты, Иван посмотрел на кучера. Это был молодой парень, всего лет на пять старше его. Шансов, что он знает нужное место, было мало, но все-таки стоило попытаться. «Скажи, я же правильно понимаю, что мы сейчас поедем по дороге, соединяющей Разеград и столицу?» — спросил он парня на козлах. — Ну да? Тот шмыгнул носом, подумал и неуверенно добавил. — Господин... — По пути вроде где-то был замок, в котором война мастеров случилась лет пятнадцать назад. Знаешь где? — Слыхал! Да там же развалины одни, господин. — Да, я знаю. Это нам по дороге или сильно в сторону надо ехать? — Ну, по пути почти. — Парень опять шмыгнул носом и задумался. Потом добавил. «Места там, говорят, дурные. Туда старая дорога ведёт. Понимало кто ездит. Все новую предпочитают. Но проехать вроде можно. Только мы если застрянем, то возвращаться придётся, время потеряем». «А сколько ехать до города?» «По новой с полчаса. По старой не знаю, она вроде даже чуть короче». «Иван прикинул...» Времени вроде хватало с запасом. «Давай по старой дороге. Хочу на те развалины взглянуть». «Хорошо, господин, как скажете». Кучер пожал плечами. Иван захлопнул дверцу экипажа. Некоторое время он все вспоминал разговор с учителем, пытаясь понять, в чем тот еще мог соврать, а где говорил правду. Но полный желудок и равномерное покачивание кареты на мягких рессорах сделал свое подлое дело». И он незаметно для себя начал клевать носом.